Эммунил Кант. Лекции по этике. Серия «Библиотека этической мысли». Москва, издательство «Республика», 2000 год. Общая редакция. Составление и вступительная статья А. А. Гусейнова. В книге 431 страница и 32,22% учетно издательских листа. Аннотация. В книгу включены основные работы по теоретической этике, обоснованию нравственности, принадлежащие Перу великого немецкого философа Эммануила Канта, жившего с 1724 по 1804 год. Лекции по этике, которые Кант читал на рубеже 70-80-х годов XVIII века, переведены на русский язык впервые. Основания метафизики нравов и критика практического разума даются в заново сверенных и уточненных переводах. Для читателей, интересующихся классическим наследием мировой философской мысли. Конец аннотации. Содержание. Этика доброй воли. Гусейнов. Страница пятая. Лекции по этике. Часть А. Философия практика универсалис страница 38 Глава 1 Про емиум. страница 38 Глава 2 Моральные системы древних страница 41 Глава 3 О принципе моральности страница 45 Глава 4 В квадратных скобках об обязанности страница 51 пункт 1 д облигационы актива это пассива страница 51 второе о моральном принуждении страница 56 пункт 3 о практическом принуждении страница 57. 4. О законах, страница 61. Пятый. О Верховном принципе моральности. Страница 62. 6. Автор говорит здесь Де Литерра Легис. Страница 70. 7. О законодателе. Страница 72. 8. О наградах и наказаниях. Страница 73. 9. Д. Импутационные, страница 77. Подпункт 9.1. О вменении и последствий действий. Страница 78. Подпункт 9.2. Основание морального вменения. Страница 79 9.3. «Импутацию Факти. Страница 80 Под пункт 9.4. Степени вменения. Страница 80. Часть Б. Этика. Страница 87. Глава 5. Предварительные замечания. Страница 87. Глава 6. О естественной религии. Страница 92. Пункт 1. О заблуждениях религии. Страница 97. 2. О неверии. Страница 101. Третье. о доверии к Богу под именем веры, страница 104. 4. о молитве, страница 106. Пятый, о культу экстерно, страница 110. Шестое, о примере и образце в религии, страница 115. Седьмое, о соблазне, страница 116. Пункт 8, о чувстве стыда в отношении дела молитвы, страница 118.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 Первое, о подобающей самооценке, страница 127. Второе, о совести, страница 129. Третье, о себелюбии, страница 134. Четвертое о самообладании, страница 136. Пятое, об обязанностях перед телом в перспективе жизни, страница 143. Шестое, о самоубийстве, страница 144. 7. о заботе о своей жизни, страница 148. 8. Об обязанностях в отношении собственного тела. Страница 150. 9. Об обязанностях жизни в отношении душевного состояния. Страница 152. 10. Об обязанностях перед телом в отношении половой склонности. Страница 154. 11. О. Кременибус корнис. Страница 159. 12. Об обязанностях перед самим собой в отношении внешнего состояния. Страница 161. 13. О благах фортуны. Страница 165. 14. О приверженности духа к благам фортуны или о скупости. Страница 166. 15. Рассмотрение бережливости, как обстоит с нею дело. Страница 171. 16. О двух природных влечениях и относящихся к ним обязанностях. Страница 172. Глава 8. Об обязанностях по отношению к другим людям. Страница 176. 1. О дружбе, страница 183. Второе. О враждебности. Страница 190. 3. Об обязанностях, проистекающих из права человека. Страница 191. Четвертое. О справедливости, страница 192 Пятое. О невиновности, страница 192 6. Шестое. О вреде, страница 193 7. Седьмое. О месте. страница 193-я. Восьмое. О наушничестве, страница 194-я. Девятое. О ревности и возникающих из нее недоброжелательности и зависти, страница 194-я. 10. Об этических обязанностях по отношению к другим, а именно о правдивости. Страница 200. 11. О бедности и проистекающих из этого благих действиях. Страница 208. 12. О светских добродетелях. Страница 209. 13. О высокомерии. Страница 210. 14. О насмешке. Страница 211. Глава 9. Об обязанностях по отношению к нечеловеческому. Страница 211. Первое. Об обязанностях по отношению к животным и к духам. Там же. Второе. Об обязанностях относительно неодушевленных вещей. Страница 213. Глава 10. Об обязанностях относительно различных групп людей. Страница 213. Первая. Об обязанностях относительно различия сословий, страница 213. Второе. Об обязанностях добродетельных и порочных людей, страница 215. Третье. Об обязанностях с точки зрения различий в возрасте, страница 217. Глава 11. О конечном назначении человеческого рода, страница 221. Конец лекции по этике. Далее. Основание метафизики нравов. Предисловие. Страница 224. Раздел 1. Переход от обыденного нравственного разумного познания к философскому. Страница 229. Раздел 2. Переход от популярной нравственной философии к метафизике нравов. Страница 239. Автономия воли как высший принцип нравственности. Страница 265. Гетерономия воли как источник всех неподлинных принципов нравственности, страница 265, деление всех возможных принципов нравственности, исходящее из принятого основного понятия гетерономии, страница 266. Раздел 3. Переход от метафизики нравов к критике чистого практического разума, страница 269. Понятие свободы есть ключ к объяснению автономии воли. Страница 269. Свободу должна предполагать как свойство воли всех разумных существ. Страница 270. Об интересе присущим идеям нравственности. Страница 271. Как возможен категорический императив. Страница 274. О крайней границе всякой практической философии. Страница 276. -я. Заключительное замечание. Страница 282. -я. Конец оснований метафизики нравов. Далее. Критика практического разума. Предисловие. Страница 284. Введение. Об идее практического разума. Страница 293. -я. «Критики практического разума. Часть первая. Учение чистого практического разума о началах. Страница 295. Книга первая. Аналитика чистого практического разума. Там же. Глава первая. Об основоположениях чистого практического разума. Там же. Параграф 1. Дефиниция. Там же. Примечание. Там же. Параграф 2, теорема 1, страница 297. Параграф 3, теорема 2, страница 297. Вывод, страница 298. Примечание 1, страница 298. Примечание второе. страница 300. Параграф 4, теорема 3, страница 302. Примечание, страница там же. Параграф 5. Задача 1. Страница 304. Параграф 6. Задача 2. Страница 304. Примечание. Страница 304. Параграф 7. Основной закон чистого практического разума. Страница 305. Примечание. Страница 306. Вывод. Страница 306. Примечание. Страница 307. Параграф 8. Теорема 4. Страница 308. Примечание. Первая страница 308. Примечание 2. Страница 309. первая Римская. О дедукции основоположения чистого практического разума. Страница 315. 2. Римская. О праве чистого разума в практическом применении на такое расширение, которое само по себе невозможно для него в спекулятивном применении. Страница 321. Глава 2. О понятии предмета чистого практического разума. Страница 326. О типике чистой практической способности суждения. Страница 334. Глава 3. О мотивах чистого практического разума. Страница 337. Критическое освещение аналитики чистого практического разума. Страница 350. Книга 2. Диалектика чистого практического разума. Страница 364. Глава 1. О диалектике чистого практического разума вообще Страница 364. Глава 2. О диалектике чистого разума в определении понятия о высшем благе. Страница 366. Первая римская. Антиномия практического разума. Страница 369. Второе. Критическое устранение антиномии практического разума. Там же. Третье. О первенстве чистого практического разума в его связи Со спекулятивным. Страница 373. Четвертое. Бессмертие души как постулат чистого практического разума. Страница 375. Пятое. Бытие Божье как постулат чистого практического разума. Страница 377. Шестое. О постулатах чистого практического разума вообще. Страница 382. Седьмое. Как можно мыслить расширение чистого разума? в практическом отношении, не расширяя при этом его познание как разума спекулятивного. Страница 384. Восьмое. Об убежденности, исходящей из потребности чистого разума. Страница 390. Девятое. О мудро соразмерном с практическим назначением человека соотношении его познавательных способностей. Страница 393. «Критики практического разума. Часть 2. Учение о методе чистого практического разума. Страница 395. Заключение. Страница 404. Примечание на страницах 407 по 424. Лекции поэтики. Страница 408. Латинские термины и выражения, встречающиеся в тексте лекции поэтики. Страница 412 «Основание метафизики нрава» — страница 417, «Критика практического разума» — страница 421, «Указатель имен» — страница 425. Конец содержания книги. Гусейнов. «Вступительная статья. Этика доброй воли» — страница 5. «Стадии исторического развития нередко сравнивают с этапами индивидуальной жизни». Если воспользоваться этой аналогией, то этика Канта приходится на период европейской истории, сопоставимый с периодом человеческой зрелости, когда индивид освобождается от родительской опеки и становится вполне самостоятельным. Буржуазное развитие европейских стран означало, что они в духовной жизни освобождаются из-под власти религиозно-церковных пастырей и ориентируются на науку просвещения. политики переходят от отеческих форм правления к республиканским, апеллирующим к воле всех граждан, в экономике разрывают ремесленную цеховую оболочку и открывают широкий простор свободной конкуренции. Во всех сферах жизни были подорваны многовековые традиционные устои. Общественные изменения оказались столь глубокими, что создали новую человеческую ситуацию, суть которой можно было бы охарактеризовать как появление свободной личности, Переход от внешне предзаданных форм поведения к индивидуально ответственным. Во второй половине XVIII века, когда Кант разрабатывал свою философскую систему, окрепшая буржуазная цивилизация готовилась открыто и окончательно сбросить в себя оболочку средневеково-патерналистских отношений. Для духовной санкции процесса эмансипации личности требовалось новое обоснование нравственности. Необходимо было ответить на вопрос... Может ли личность в самой себе найти ту твердую нравственную опору, которую она ранее находила вне себя, в природе, в социальной среде, Боге? Данную проблему нельзя было решить в рамках традиционных этических систем. Эмпирические принципы морали, независимо от того, шла ли речь о природном самолюбии, как у Гельвеция и Мандевиля, в рожденных моральных чувствах, как у Шетцбери и Хатчесона или о воспитании и правлении, как у Монтэня и Гобса, покоятся, как подчеркивает Кант, на случайных основаниях. Теологический принцип морали свободен от такой случайности, но он оказывается для человека внешним. Эмпирическая этика не могла объяснить безусловности общей значимости морали, а теологическая этика — ее субъективной, внутриличностной укорененности — Кант создает теоретическую конструкцию, которая органически объединяет оба эти момента. Объясняя, почему проваливались все предшествующие попытки обоснования нравственности и в чем состоит оригинальность его собственного решения, он пишет. Страница 6. Все понимали, что человек своим долгом связан с законом, но не догадывались, что он подчинен только своему собственному. и, тем не менее, всеобщему законодательству, и что он обязан поступать, лишь сообразуясь со своей собственной волей, устанавливающей, однако, всеобщие законы согласно цели природы». Конец цитаты. Примечание первое. Кант. Сочинение в шести томах. Москва, 1995 год. Том 4, глава 1. Страница 274 В дальнейшем ссылки по данному тому будут даны в тексте указанием страниц. Конец примечания. Все прежние принципы морали были основаны на гетерономии воли, то есть они находились за пределами самой действующей воли. Кант перевернул это представление и осмыслил нравственность как самозаконодательный принцип, внутреннюю основу воли в лице каждого разумного существа. Этику Канта... Принято называть этикой долга, что, разумеется, верно. Однако следует иметь в виду, что вопреки обычным смысловым оттенкам, связывающим понятие долга с внешним принуждением, кантовский долг есть не что иное, как чистота нравственного мотива и твердость нравственных убеждений. Через долг утверждается нравственная ценность, присущая каждому человеку как разумному и потому нравственному существу. Поэтому этику Канта вполне можно также назвать этикой личностной автономии, индивидуальной свободой и ответственности. Однако, пожалуй, точнее всего было бы назвать ее этикой доброй воли. Она является первой и, возможно, единственной научно-философской концептуализацией морали, целиком замыкающей ее на личность. Кант обогатил европейскую культуру и философию представлением о нравственном достоинстве как основном личностно образующем признаки человека. Практическая философия Канта систематически разработана в трех произведениях «Основание метафизики нравов» 1785 года, «Критика практического разума» 1788 года, «Метафизика нравов» 1797 года. К ним примыкают составленные по позднейшим записям лекции по этике. Вокруг этих основных трудов группируется большое количество произведений, рассматривающих моральные проблемы в связи с другими вопросами. Ответ на вопрос «Что такое просвещение?» 1784 года. Первая часть «Критики способности суждения?» 1790 года. «Религия в пределах только разума?» 1793 года. «О вечном мире?» 1795 года. антропология с прагматической точки зрения 1798 года и другие произведения, публикуемые в настоящем издании, посвящены главным образом обоснованию морали, рассматривают проблемы теоретической этики. На них мы и остановимся. Ориентация на абсолютное. В введении к основанию метафизики нравов Кант формулирует исходную аксиому своей теоретической этики. Цитата. «Каждому необходимо согласиться, что закон, если он должен иметь силу морального закона, то есть быть основой обязательности, непременно содержит в себе абсолютную необходимость». Страница 223. Конец цитаты. Когда, к примеру, говорится «неуги», то имеется в виду, что этого нельзя делать никому, никогда и ни при каких условиях. Этого нельзя делать не только человеку, но и любому другому мыслимому существу, если оно находится на уровне человека или стоит выше его. Страница 7. Как скажет Кант впоследствии в трактате о мнимом правил Гать из «Человеколюбия» 1797 года, этого нельзя делать даже ради спасения жизни друга. Столь же категоричными, безусловными являются все другие моральные нормы. Десять заповедей Моисея, Ритуал у Конфуция, вера в Аллаха у Мухаммеда, любовь у Иисуса Христа не знает исключений. Они есть то, благодаря чему индивиды приобретают свою человеческую определенность, становясь один китайцем, другой евреем, третий мусульманином, четвертый христианином. В них, в этих нравственных законах, задается абсолютный предел человека, та последняя черта которую нельзя переступить, не потеряв человеческого качества. Они поэтому не знают исключений уже по определению, ибо представляют собой конституирующую основу человеческого бытия. Более того, само многообразие человеческого бытия в его индивидуальных воплощениях практически бесконечной конкретности и исключительности возможно только благодаря его изначально заданному и безусловному нравственному единству. Нравственность очерчивает само пространство человеческого бытия, задает ему вектор человечности. Не изощренные конструкции философов, а общераспространенные представления о морали связывают ее с идеей абсолютного. Это своеобразная аксиома культуры, которая становится исходной основой кантовских размышлений о нравственности. В данном случае, однако, речь идет не просто об аксиоме, а о своего рода аксиоме-аксиом. Представление об абсолютности нравственных законов является положением, не требующим доказательств, ибо его невозможно доказать. Доказать абсолютное значит удостоверить, что оно таковым не является. Поэтому, говорит Кант, основу нравственной обязательности, цитата, «должно искать не в природе человека или в тех обстоятельствах в мире, в какие он поставлен, а...» априори исключительно в понятиях чистого разума». Конец цитаты, страница 223. Или говоря по-другому, нравственность отличается от знания, которое черпается из опыта или удостоверяется им. Исходя из опыта, в рамках обычного познавательного рассуждения невозможно, например, доказать, что нельзя убивать человека. И как только эта проблема переводится в познавательно-прагматический контекст, бросается на весы рациональный калькуляции, чтобы подсчитать плюсы и минусы, выгоды и потери, то оказывается, что в каких-то случаях убивать можно. Свидетельство тому, активно обсуждаемая и практикуемая в последние годы, проблема эвтаназии. Как только мы начнем рассуждать о том, почему нельзя убивать, мы уже допускаем убийство. Ибо это не предмет рассуждения и знания. Более того, сама способность рассуждать логически, последовательно мыслить, Возможно только потому, что положение «не убей» выводится из-под компетенции закона «достаточного основания». В морали нет той расчлененности бытия и сознания, которая позволяет говорить о знании. Если человек не убивает другого человека, то это значит, что он знает, что убивать плохо. Если же человек знает, что убивать плохо, но убивает, то отсюда следует, что на самом деле он этого не знает». Короче говоря, мораль с ее притязаниями на абсолютность не вопрос доказательств, а вопрос выбора. Она свидетельствует не о том, что человек знает, а о том, на каком уровне развития он находится. Страница 8. Нравственность не входит в сферу знания. Она образует особую сферу, сферу ценностей. Их различие состоит в том, что знания черпаются из мира, а ценности создают мир. Знание фиксирует содержательность мира, его неисчерпаемое предметное многообразие. Говорят о том, как устроен атом, что находится на невидимой стороне Луны, почему появляются озоновые дыры и о многих других чрезвычайно интересных и важных вещах. Мораль же организует мир человеческих отношений, задает их самую общую основу. Знание всегда является знанием об объекте, даже в том случае, когда речь идет о познании человека. Мораль же всегда исходит из субъекта даже в том случае, когда она постулируется в качестве закона-универсума. Знания открываются, обнаруживаются, а моральные принципы избираются, устанавливаются. Первые объективны, независимые от познающего. Вторые субъективны, произвольные. Ясно понимая, что в нравственности речь идет не о законах, по которым все происходит, а о законах, по которым все должно происходить, Кант четко разводит два вопроса. А. Каковы принципы, законы морали и Б. Как они реализуются в опыте жизни? Соответственно, и моральная философия разделяется на две части. На априорную и эмпирическую. Первую Кант называет метафизикой нравственности, или, собственно, моралью, а вторую — эмпирической этикой, или практической антропологией. Соотношение между ними таково, что Метафизика нравственности предшествует эмпирической этике, или, как выражается Кант, должна быть впереди, страница 224. Демонстрируя бесстрашную последовательность мысли, Кант утверждает, что моральный закон останется непоколебленным даже в том случае, если в его подтверждение не будет предъявлено ни одного примера. Более того, сама достоверность морального закона является сугубо негативной, Решающим аргументом в его пользу может считаться то, что, цитата, «в опыте нельзя найти ни одного примера, где бы он точно соблюдался». Конец цитаты, страница 367 «Идея, согласно которой чистая теоретическая этика, независимо от эмпирической, предшествует ей, или что одно и то же, Мораль может и должна быть определена до и даже вопреки тому, как она явлена в мире, прямо вытекает из представления о нравственных законах как законах, обладающих абсолютной необходимостью. Понятие абсолютного, если оно вообще поддается определению, есть то, что содержит свои основания в себе, что самодостаточно в своей неисчерпаемой полноте, и абсолютной является только такая необходимость, которая ни от чего другого не зависит. Поэтому сказать, что моральный закон обладает абсолютной необходимостью и сказать, что он никак не зависит от опыта и не требует даже подтверждения опытом, значит сказать одно и то же. Фиксируя данный момент, следует отметить, основоположение кантовской этики имеет ту особенность, что все они указывают друг на друга, выводятся друг из друга. В этом смысле, поскольку мы начали рассмотрение кантовской этики с суждения об абсолютности морали, Все другие основоположения могут быть интерпретированы как логические следствия или иная формулировка данного суждения. Страница 9. Шопенгауэр уподоблял свое учение фибом, все сто ворот которого прямо ведут к центру. Эти куканты можно было бы уподобить волшебному городу, в котором, куда бы ты ни шел, всегда остаешься в центре, в котором все окрашено в изумрудный цвет абсолюта. Итак, чтобы найти моральный закон, нам надо найти абсолютный закон. Что же может быть помысленно в качестве абсолютного начала? Нравственный закон. Добрая воля. Таков ответ Канта. Цитата. Нигде в мире, да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего, что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме доброй воли. Конец цитаты. Страница 228 -я. С этого утверждения начинается основной текст основания метафизики нравов». У читателя возникает законное недумение по поводу, на первый взгляд, не совсем законного появления в рассуждении Канта понятия «доброго». Не впадает ли Кант в порочный круг, когда в определение включается то, что подлежит определению? В самом деле Кант ищет ответа на вопрос, что такое мораль или добро. Он аксиоматически установил, что она – создействию на абсолютному закону. А теперь, пытаясь расшифровать понятие абсолютного закона, он снова апеллирует к добру, морали. Недоумение рассеивается, если принять во внимание, что под доброй волей он имеет в виду безусловную чистую волю, то есть волю, которая сама по себе, до и независимо от каких бы то ни было влияний на нее, обладает практической необходимостью. Говоря по-другому, абсолютная необходимость состоит Цитата. «В абсолютной ценности чистой воли, которой мы даем оценку, не принимая в расчет какой-либо пользы». Конец. Цитаты. Страница 224. Ничто из свойств человеческого духа, качеств его души, внешних благ, будь то остроумие, мужество, здоровье и тому подобное, не обладает безусловной ценностью, если за ними не стоит чистая добрая воля. Даже традиционно столь высоко чтимое самообладание без доброй воли может трансформироваться в хладнокровие злодея. Все мыслимые блага приобретают моральное качество благодаря доброй воле. Сама же она имеет безусловную внутреннюю ценность. Добрая воля, собственно говоря, и есть чистая, безусловная воля. То есть воля, на которую не оказывают никакого воздействия внешние мотивы. Волей обладает только разумное существо. Она есть способность поступать согласно представлению о законах. Говоря по-другому, воле есть практически разум. Разум существует, или, как выражается Кант, природа предназначила разум для того, чтобы, цитата, управлять нашей волей. Конец цитаты, страница 230. Если бы речь шла о самосохранении, преуспеянии, счастье человека, то с этой задачей вполне и намного лучше мог бы справиться инстинкт, о чем свидетельствует опыт животных. Более того, разум Является своего рода помехой безмятежной удовлетворенности, что, как известно, даже дало возможность античным скептикам школы Перрона считать его основным источником человеческих страданий. Во всяком случае, нельзя не согласиться с Кантом, что простые люди, предпочитающие руководствоваться природным инстинктом, бывают более довольны своей жизнью, чем рафинированные интеллектуалы. Страница 10. Кто живет проще, тот живет счастливее. Поэтому, если не думать, что природа ошиблась, создав человека разумным существом, то необходимо предположить, что у разума есть иное предназначение, чем изыскивать средства для счастья. Разум нужен для того, чтобы, цитата, «породить не волю как средство для какой-нибудь другой цели, а добрую волю — самое по себе». Конец цитаты, страница 231. Так как культура разума, предполагает безусловную цель и приноравлена к этому, то вполне естественно, что она плохо справляется с задачей обслуживания человеческого стремления к благополучию, ибо это не ее царское дело. Разум предназначен для того, чтобы учреждать чистую добрую волю. Все остальное могло бы существовать и без разума. Чистая добрая воля не существует вне разума, именно потому что она чистая, не содержит в себе ничего эмпирического. Это отождествление разума и доброй воли составляет высшую точку, самое сердце кантовской философии. Отождествление доброй воли и разума означало, что объективно она определяется безусловным законом, а субъективно — представлением о законе самом по себе. Такое представление может быть только у разумного существа. Оно является и знанием, и особого рода чувством. Для его характеристики Кант пользуется понятием уважения. Цитата: Когда я познаю нечто непосредственно как закон для себя, я познаю с уважением, которое означает лишь сознание того, что моя воля подчинена закону без посредства других влияний на мои чувства. Конец цитаты, страница 237. Уважение философ называет чувством, порожденным разумом. Оно является единственным в своем роде и отличается от всех обычных чувств. относящихся к роду страха или склонности. Необходимость действия из уважения к закону Кант называет долгом, различая действия сообразно долгу, как, например, честную торговлю, которая, будучи честной, в то же время выгодна продавцу, от действий, совершенных ради долга, как та же торговля, которая оставалась бы честной, став очевидно невыгодной, а действия, представляющие ценность своими результатами, отличает от действий, ценность которых заключается исключительно в самом принципе воли. Только действия второго рода являются действиями по долгу. Итак, нравственный закон есть закон воли. Он не имеет природного, материального содержания и определяет, должен определять, волю безотносительно какому-либо ожидаемому от него результату. В поисках закона воли, обладающего абсолютной необходимостью, Кант доходит до идеи закона – До той последней черты, когда, цитата, «не остается ничего, кроме общей законосообразности поступков вообще, которая и должна служить воле принципам». Конец цитаты, страница 238 «Иметь добрую волю» значит иметь такие субъективные принципы «воления», максимы, которые включают в себя желание быть возведенными во всеобщий закон. К примеру, человек оказался в затруднительном положении, из которого он может выйти, дав обещание без намерения его выполнить. В этой ситуации, как говорит Кант, следует различать два вопроса. Является ли такой способ поведения благоразумный и является ли он правомерным? С помощью лживой увертки можно выйти из конкретной затруднительной ситуации, но никогда нельзя точно сказать, какие последствия в будущем могут возникнуть для человека, потерявшего доверие, И он, вполне возможно, недосчитается значительно больше того, что временно приобретает. Страница 11. Поэтому благоразумие требует давать честные обещания. Совет благоразумия, хотя он сам по себе верен, построен на боязни дурных последствий и не обладает должной твердостью. Ведь человек вполне может прийти к выводу, что бояться ему нечего, и он вполне может обмануть с большой выгодой для себя. Другое дело, если исследовать данной норме как нравственному требованию, рассматривать его в качестве долга. Но как узнать, может ли в данном случае речь идти о долге или нет? Для этого необходимо провести мысленный эксперимент и задаться вопросом. Хочу ли я, чтобы каждый имел право на ложные обещания в ситуациях, которые он считает для себя затруднительными? Говоря иначе, желаю ли я, согласен ли я, чтобы ложь стала общим для всех законом? При такой постановке выясняется, что тот, кто подвержен искусу ложного обещания и желал бы его дать, тем не менее, сохраняя способность к последовательному мышлению, никак не может желать того, чтобы это стало всеобщим законом, ибо в этом случае никто бы ему не поверил. Более того, ложное обещание как раз предполагает, что оно будет воспринято не как ложное, что оно, следовательно, не должно быть возведено во всеобщее правило. Цитата. «Стало быть, моя максима, коль скоро она стала бы всеобщим законом, необходимо разрушила бы самое себя». Конец цитаты, страница 239. Что и требовалось доказать. Нравственный закон найден. Категорический императив. Нравственный закон — объективный принцип воли. Поскольку он дается разумом, является законом разумных существ, то объективно необходимое оказывается также и субъективно необходимым. Разумность воли, собственно, и означает, что воля способна руководствоваться принципами, которые задает разум в качестве практически необходимых. Однако одно дело — воля и разум сами по себе, и другое дело — человеческие воли и разум. Человеческая воля руководствуется не только представлениями о законах, но на нее действуют и сами законы. Она способна действовать по долгу, И ей же свойственные побуждения. Ее субъективные принципы могут быть необходимыми и могут быть, чаще всего, и бывают случайными. Короче говоря, она сообразуется не только с разумом. Поэтому нравственный закон в случае человеческой воли выступает как принуждение, как необходимость действовать вопреки тем многообразным субъективным эмпирическим воздействиям, которые эта воля испытывает. Она приобретает форму, принудительного веления, императива. И не просто императива, а специального нравственного императива. Если представить себе совершенно добрую волю или святую волю, то она также руководствовалась бы нравственным законом. Но для нее этот закон был бы единственным субъективным принципом действования, и потому не выступал бы как императив. Императивы — это формулы отношения объективного нравственного закона К несовершенной воле человека. Для того, чтобы описать специфическую императивность нравственности, все императивы человеческого поведения подразделяются Кантом на два больших класса. Одни из них повелевают гипотетические, другие категорические. Страница 12. Гипотетические императивы можно назвать относительными условными. Они говорят о том, что поступок хорош каком-то отношении, для какой-то цели. Поступок оценивается с точки зрения его возможных последствий. Таковы, например, советы врача, которые хороши для человека, желающего заботиться о своем здоровье. Категорический императив предписывает поступки, которые хороши сами по себе, объективно, без учета последствий, без относительно какой-либо иной цели. В качестве примера можно сослаться на требование честности. Только категорический императив можно назвать императивом нравственности, и наоборот, только императив нравственности может быть категорическим. Так как нравственный закон не содержит в себе ничего, кроме всеобщей законосообразности поступков, то и категорический императив не может быть ничем иным, кроме как требованием к человеческой воле руководствоваться данным законом, привести свои максимы в соответствии с ним, о чем и говорит ставшая знаменитой нравственная формула Канта. Таким образом существует только один категорический императив, а именно, курсивом, поступает только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. Конец цитаты, страницы 260. Вся человеческая нравственность выводится из этого одного единственного принципа. Закон ограничения максим условием их общезначимости для всех разумных существ означает, что каждое разумное существо необходимо рассматривать в качестве того абсолютного предела, который категорически запрещено переступать. Разумное существо полагает себя в воле как цель. Поскольку это делает каждая из них, то речь идет о принципе, который является субъективным и объективным, общезначимым, одновременно.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 Человечество, или человечность, внутреннее достоинство, способность быть субъектом доброй воли, в лице каждого человека не просто цель, а самостоятельная цель, самоцель. Эта цель является последней в том смысле, что она никогда не может быть полностью утилизована, превращена в средство. Она абсолютно, в отличие от всех других целей человека, имеющих относительный характер. В этом смысле она негативно участвует в подведении, как ограничивающее условие, цитата, «как цель, вопреки которой никогда не следует поступать». Конец. цитаты страница страницы 280. Основание нравственности практического законодательства объективно заключено в правиле, форме всеобщности, субъективно, в цели, каждое разумное существо как цель сама по себе. Категоричность, безусловность императива требует также третьего уточнения, а именно Предположение, что воля каждого разумного существа может быть нравственно-законодательствующей. Только при таком допущении воля не из чувства долга оказывается чистым, свободным от превходящего интереса. Страница 13. Отсюда третья формула категорического императива, включающая, цитата, «принцип воли каждого человека как воли». всеми своими максимами, устанавливающие всеобщие законы. Конец цитаты, страницы 274. Это основоположение Кант называет принципом автономии воли. Таковы три основные формулы, именно основные формулы, потому что на самом деле, если принимать во внимание все оттенки, их больше, по подсчетам некоторых дотошных исследователей, более десятка, три разных способа представлять один и тот же закон. Они взаимосвязаны между собой таким образом, что, цитата, одна сама собой объединяет в себе две другие. Конец цитаты страницы 278 Как объяснить существование разных формул редакций категорического императива? Вопрос тем более законный, что в данном случае речь идет об одном единственном законе. Более того, не может существовать ни множественного числа, ни множество вариантов категорического императива, так как он безусловен, обладает абсолютной необходимостью. Сам Кант объясняет разные способы представлять принцип нравственности потребностями его практического применения. Цитата. «Очень полезно один и тот же поступок провести через все три названных понятия и этим путем, насколько возможно, приблизить его к созерцанию». Конец цитаты, страницы 279 Это объяснение значительно более продумано и основательно, чем может показаться на первый взгляд. Основным признаком, на который ориентируется Кант в поисках формулы нравственного закона, является его абсолютная необходимость. И он совершенно естественным образом задается методическим вопросом, как возможен абсолютно необходимый безусловный закон или категорический императив, который есть тот же самый закон, но только применительно к несовершенной человеческой воле. Вопрос этот можно сформулировать по-другому. Какими свойствами должен обладать императив человеческой воли, чтобы он мог считаться категорическим, то есть безусловным, абсолютным? Он должен удовлетворять как минимум трем требованиям. А. Касаться формы поступков, а не их предметного содержания. Б. Быть целью самой по себе. В. Уходить своими истоками в волю самого действующего субъекта. Своими различными формулировками Кант показывает, что категорический императив удовлетворяет этим требованиям. Подобно тому, как несущие строительные конструкции с особой тщательностью проверяются на мороз, жару и другие природные нагрузки, так и категорический императив испытывается Кантом на прочность с точки зрения основных параметров человеческих поступков, их содержания, цели и причины. Он показывает, что по всем этим важнейшим критериям Категорический императив доказывает свою безусловность. Он общезначен с точки зрения содержания, ибо не предписывает никаких поступков, а касается только максим воли. Он абсолютен с точки зрения целей, ибо ориентирован на абсолютную цель, цель саму по себе. Он безусловен с точки зрения причины, ибо его причиной является сама воля разумного существа. Категорический императив таким образом действительно един. И он один. Различные его формулы представляют собой различные способы демонстрации этого единства и единственности категорического императива. Страница 14. Поскольку только абсолютный закон является нравственным законом, то только безусловная воля является доброй волей. Эта мысль с педантичной основательностью разрабатывается Кантом в исследовании категорического императива, о чем он сам говорит, без какой-либо двусмысленности. Цитата. «Та воля, безусловно, добра, которая не может быть злой, стала быть та, максима которой, если ее делают всеобщим законом, никогда не может противоречить себе». Следовательно, принцип. «Поступая всегда согласно такой максиме, всеобщности, которой в качестве закона ты в то же время можешь желать, также есть высший закон безусловной доброй воли». Это единственное условие, при котором воля, «никогда не может сама по себе противоречить, и такой императив есть категорический императив». Конец цитаты, страницы 279. Автономия воли и царства целей. Исключительно трудными и коварными вопросами этической теории и практики являются вопросы, связанные с субъектностью морали. Кто имеет право выступать от имени морали? как избирательно или равномерно распределяется она между индивидами, как возможно согласие между людьми, имеющими разные представления о добре и зле. Ответ на них, по мнению Канта, можно найти только в рамках автономной этики, согласно которой воля каждого разумного существа является нравственно-законодательной волей. Автономная этика рассматривает мораль не как итог согласия в обществе, а как его необходимую предпосылку и живую основу. Согласную гармоничную жизнь разумных существ можно мыслить только как способ и результат их разумного существования, как царство целей. Поскольку цели разумных существ ограничиваются условием их общей значимости поскольку каждая из них обязана видеть в себе и во всех других также и цель саму по себе, то можно предположить, что целое всех целей образует некое внутри себя организованное царство. Говоря иначе, именно нравственное законодательство может стать общим знаменателем целей разумных существ, основой их систематической связи между собой. Но, вот вопрос, кто царствует в этом царстве целей? Кто является там главой и кто подданными? Поскольку речь идет о человеческом царстве целей, то каждое лицо в нем считает Кант, необходимо является и главой, и подданным. Каждое разумное существо, согласно принципу автономии воли, должно рассматривать себя как законодательствующее в царстве целей, которое только и возможно благодаря автономии воли. И в этом смысле оно принадлежит к царству целей как глава, и оно бы оставалось им, если бы максимы его воли были совершенно свободны от потребностей не содержали в себе ничего, кроме нравственного законодательства. Но это не так. Человеческая воля испытывает на себе давление потребностей, чувственных побуждений, ее максимы, связанные с нравственным законодательством через практическое принуждение — долг. Как обязанное действовать по долгу, разумное существо выступает уже в качестве члена подданного царства целей. Долг — есть способ отношения разумных существ друг к другу, когда воля каждого разумного существа необходимо рассматриваться так же, как законодательствующее. Страница 15. Мой долг, свидетельствующий о том, что я являюсь членом, подданным царства целей, состоит в том, чтобы относиться к себе и каждому другому разумному существу как главе этого царства. Долг основан на уважении к нравственному закону, и он означает практическое признание за каждым человеком внутреннего достоинства, вытекающего из того, что тот является со-законодателем нравственности, со-царем в царстве целей. Достоинство есть внутренняя ценность разумного существа, которую нельзя ни на что обменять, в отличие от рыночной цены всего того, что связано со склонностями и потребностями, и эстетической цены того, что связано со вкусом. Кантово решение вопроса о том, Является ли человек царем или подданным, законодательствующим, главой или подчиненным членом в идеальном царстве целей, может быть конкретизировано следующим образом. Он есть и то, и другое одновременно. Лицо является подданным, подчиненным членом в качестве царя, законодательствующего главы, так как оно подчиняется законам, которые задаются максимой его собственной воли. Оно является царем. законодательствующим главой, в качестве подданного подчиненного члена, ибо его обнаруживаемое в долге подданство членства, состоит в том, чтобы признавать за каждым лицом внутреннее достоинство, вытекающее из его положения в качестве царя, законодательствующего главы. Кант, всегда стремившийся к предельной строгости мысли, избегавший магии диалектических хитросплетений, приходит к противоречивой, но точной, в своей противоречивости формуле, согласно которой разумное существо может и должно быть законодательствующим членом в царстве целей. Страница 277. Как уже отмечалось, пишет, что связь долга с законом, общезначимым объективным правилом, понимали и до него. Философы, однако, не могли объяснить, почему, каким образом закон становится долгом. Кант нашел разгадку этой тайны в автономии воли. Закон, которому через долг подчиняется разумное существо, является его собственным законом. Автономия воли, говоря иначе, означает, что каждое разумное существо произвольно законодательствует в моральной сфере, как если бы оно было самим Господом Богом. Здесь два момента. авто и номия само и законодательство автономия переводится как само законодательство